Глава 17. Я зажала рот ладонями, чтобы тоже не закричать. Догадалась, кому пришла расплата за жестокость. Но как же страшно наказали Добронегу боги. Слишком ужасна смерть от пламени, которое должно очищать, а не убивать. Растолкав людей, лишь князь один осмелился вмешаться. Кинулся к мечущейся по двору женщине и повалил ее на снег. Стал кататься вместе с ней, чтобы сбить пламя. Боги призвали Добронегу к ответу прошептала я, обняв замерзшую в ужасе Уладу. Мне знак сегодня был. Я хотела предупредить ее, но не успела. Что ж теперь будет? Моя душа разрывалась от жалости к женщине и ее детям. Без матери они не смогут жить своим домом, а значит вернуться в отцовский. Нас всех ждут нелегкие времена. Служанка повернула ко мне заплаканное лицо. Это не Добронега. Она кивнула куда-то в сторону. Таких боги быстро не забирают ворот, куда подавали сани для отъезжающих гостей, стояла особняком четверо, надменно вскинувшая голову мать и трое ее детей. «А кто же тогда?» Я прижала пальцы к губам. «Не понять», — покачала головой Улада. Князю кинулись помощники. Кто-то стащил из саней войлок и накинул на жертву, чтобы погасить огонь. Олег поднялся, пошел в дом на подкашивающихся ногах, позволив сбежавшимся слугам заняться лежащим на снегу человеком. «Божена! Божена!» — понесся по толпе шорох. «Сама в костер кинулась. Руки на себя хотела наложить. Выживет ли? Нет, уже испустила дух». Мы с Уладой переглянулись. Самоубийство во все времена считалось тяжким грехом. Свершившему его не полагалось места на кладбище. Его ждала яма-скудельница, где-то в лесу. По нему не свершались заупокоенные службы и даже не держался траур. После смерти такой человек считался нечистым духом. Заложный покойник укладывался в гроб вниз лицом, а яма забрасывалась камнями, чтобы, превратившись в нечисть, он не мог выбраться на волю и тревожить живых. «Это же до какого отчаяния нужно дойти, чтобы наложить на себя руки?» – прошептала я, пятясь к стенке, чтобы прижаться к той. Ноги не держали. Не было сил уйти, но и смотреть, как дымится тело под кошмой, было страшно. Я так и не вызнала причину раздора Бажены с князем, поэтому сейчас терялась в догадках. Я видела, как заторопилась добронега с детьми к саням, чтобы быстрее покинуть омраченный несчастьем праздник. Не могла тронуться с места, когда мать Бажены, присутствующая здесь же в качестве гостья, кричала и заламывала над ее телом руки. Как погибшую завернули в войлок и унесли в конюшни. Теперь даже в такой милости, как возвращение в дом, ей было отказано. «Пойдем, Егоре». Все кончено. Улада потянула меня за рукав. Вернемся в покое, а то застынем в конец. Расскажи мне обожение, — попросила я, когда служанка вновь уложила меня в постель. Страшная смерть младшей жены князя так повлияла на нас обеих, что мы забыли о несчастье, случившемся с Уладой. О гневе добронеги и отрезанной косе. Что коса против смерти, доведенного до отчаяния человека? Волосы отрастут, а молодую женщину к жизни не вернешь. Она появилась в нашем доме в начале весны. Улада принесла скамеечку и села возле кровати. Рассказ ожидался долгий. Божена всегда была тихой. Чуть что ярко краснела, говорила в полголоса. Князь был нежен с ней. А как радовался, когда узнал, что его молодая жена беременная. Я встрепенулась. У князя должен был быть еще один ребенок? но раз его нет, значит, произошло нечто страшное. Она родила в середине осени, а не как ожидалось зимой. Ребенок оказался слишком мал и слаб, и через день умер. Вот тут-то и пошел слух, что отцом его был вовсе не князь. А потом нашелся человек, который проговорился в трактире, что состоял в любовниках у божены. И что встречались они даже тогда, когда она вышла замуж за князя. Хозяин по весне часто уезжал из дома, так что было время, чтобы с чужим мужем снюхаться». А что касаемо крови на простынях, после их первой ночи так поговаривали, что это куриная кровь, которую невеста заранее припасла в склянке. Сама же боже клялась, что все чистой воды на вет. И что? Князь поверил? Я живо представила, как тяжело было отбиваться от вымыслов несчастной, которая не только ослабла после родов, но похоронила ребенка. Не тряхнул за грудки мужика, что на его жену наговаривал. Хотел бы тряхнуть, но мужика того вскоре из реки выловили. Его вдова с детьми убралась из града сразу после похорон. Но сказывали, что она обосновалась в соседней Калите, где купила большой дом. И по всему выходила, что оказалась она вдруг после смерти мужа при деньгах. Ему заплатили за навет, а потом убили, чтобы не отказался от своих слов. Выдохнула я, понимая, какие сети сплели против божины. Кому-то не пришлась она ко двору. Но почему она не кинулась в ноги к князю и не поклялась самым дорогим? Жизнью матери разбыла чиста. Она после смерти сына никак отойти не могла. Заговаривалась. Сколько раз находили ее на кладбище и домой вели. Басую, растрепанную. Стали отварами отпаивать. И вроде ей полегчало. А она, видишь, что учудила. Но князь-то, князь! Неужели он не смог распознать, где правда, а где кривда? Хотел бы. По первой каждый день приходил к жене, сидел у кровати, жалел. Наталья ж однажды сказала, что не виновата, а потом как воды в рот набрала. В себя ушла, догадалась я. Я еще маленькая была, когда жила в родительском доме приживалка, которая за раз потеряла мужа и детей. Лодка на реке перевернулась, и все как один сгинули в стремнине. Так она тоже поначалу говорила, плакала и спрашивала, как жить дальше, потом перестала говорить. Сидела и смотрела в одну точку. Ее даже силком пытались кормить, но нет, зачахла. Видать, и Бажена от глубокой тоски и несправедливости страдала. Так и есть. Сначала в себя ушла, а теперь вовсе. Улада махнула рукой. Никто не знал, что у нее в голове. А князь запретил сплетничать. Она мне жена перед богами. Кто хоть слово против скажет, будет бит и изгнан. Ребенку свое имя дал и похоронил рядом с отцом матерью. Тоже часто на могилу ходил. Получилось заткнуть рты? На каждый роток не накинешь платок. Ну да, бояться стали, поутихли. А того, кто начал навет, нашли? Я сильно подозревала, что к творимому безобразию руку приложила Добронега. Неужели князь не замечает, что той соперницы не нужны? Она хочет быть княгиней Града. Как найти? Это же слухи. Там шепнули, тут повторили, а потом прибавили. Я покачала головой. А ведь, как ни крути, но у вдовы-утопленника откуда-то немалые деньги взялись. Наверняка знала она, с кем муж сговорился, поэтому и убежала в другой город. Потянуть бы за эту ниточку и выйти на человека, что обладает большими деньгами и способен закрутить такую карусель. Ночью князь пришел ко мне. Улада, увидев его в проеме двери, выскользнула из комнаты. Я села, натянув на грудь одеяло. «Маюсь я», — произнес глухим голосом Олег. Сердце печет. Ева ладонь силой смяла рубаху на груди. При одной горящей свече трудно понять, что делается с человеком, но по голосу слышалось. Страдает. Он опустился рядом со мной. Воткнул тяжелую голову в мое плечо. Я здесь в тепле сижу, а она в холодном хлеву на соломе лежит. Не уберег я свою голубку. Не уберег. И неожиданно горько заплакал. Я сначала растерялась, но потом поняла, что не надо князю мешать. Погладила его по голове. Пусть поплачет. Женя в груди слезами убирается, а иначе сердце не выдержит. Как только успокоился, я помогла ему раздеться. Сама не сразу заметила, что стою перед Олегом Басая с распущенными волосами и в широкой ночной рубашке. Все, как в моем видении. Только тогда я решила, что уже избавилась от бремени и по доброй воле ложусь с князем в постель. А оказалось все иначе. Я притянула к себе голову Олега, из-за чего пришлось встать на цыпочки поцеловала сначала в каждый глаз, а потом в губы. Понимала, что сейчас ему эта ласка нужна, как утешение. Так мать целует дитя, стараясь его успокоить. Князь, опустошенный горем, даже не попытался ответить. Проснулись мы с ним в одной постели. И не он меня обнимал, а я руку поперек его груди положила и ногу на его ногу закинула. Уютно мне было спать рядом с ним, спокойно. Видно, тоже по человеческому теплу изголодалась. Мое шевеление заставило Олега открыть глаза. Увидев меня, он улыбнулся, но пришедшие воспоминания о страшной смерти Божены надвинуло на лицо тень. Князь поднялся, отведя взор, произнес. «Надо бы ее похоронить. Прикажу одеть в лучшие одежды. Это все, что я могу для нее сделать». Я поторопилась покинуть постель. Крепко прижалась к Олегу, позволив его губам поцеловать меня в темечко. И без слов было понятно, как я сочувствую его горю. Стоило князю уйти, вернулась у Лада. Суетилась у сундуков с одежкой, но глаза прятала. «Думаешь, не успела жена умереть, как я его в свою постель позвала?» Спросила я строго. «Не дело слугам советовать, как поступать господам. Хозяин давно без женской ласки. Хорошо хоть есть кому пожалеть. Жалость — это все, что связывало нас этой ночью. Не выдумывай ничего лишнего». «Прости», — Лада взяла в руки гребень. «Сегодня день с утра комом». Я села на скамеечку, чтобы служанка заплела мне косу и уложила на голове. Взглянула на Уладу через зеркало. Платок повязан так, что вообще непонятно, есть под ними волосы или нет. «Как ты?» — спросила тихо. Улада сразу поняла, что меня интересует. «Хотела волосы подровнять, а только еще больше, искромсала. Теперь платок не снять, пока не отрастут хоть сколько-нибудь. Хоть бы моя родная коса нашлась. Так нет, добронега ее с собой унесла». Не спалила бы в костре. Когда я была маленькой, у нас в доме работала женщина. И я не сразу догадалась, что у нее коса не своя. Она ее у Рома купила. Говорят, те с волосы срезают. У Лады еще больше насупилась. Какая живая женщина свою косу добровольно отдаст? Я думаю, конский волос в цвет подобрать, ленту вплести, и незаметно будет. Но нужно весны дождаться. Ох уж эта весна. Все ее ждут. У Лада, чтобы за зиму опостыливший платок снять и чужую косу привязать. Я, чтобы родить здорового сыночка. Князь же весну ждал, чтобы меня своей сделать. Для одной божены весна больше никогда не наступит. Как думаешь, князь жену в лесу закопает или отважится на кладбище похоронить? Все же княгиня, а не какая-нибудь простолюдинка. Я побоялась спрашивать, положит ли он в гроб погибшую лицом вниз. Улада вздохнула печально. Вряд ли решится. Слишком большие испытания ждут тех, кто не исполняет заряды боков.